Глава двадцать восьмая Полночь. Нора остановилась на пересечении Индиан-Роуд и западной 214-й улицы, чтобы свериться с картой. Было холодно. В воздухе стоял запах осени. За низкими домами виднелся Инвудский парк. На фоне светящегося ночного неба вырисовывались темные верхушки деревьев. От постоянного недосыпания Нору слегка покачивала, словно от выпитого вина. Кейтлин Китт с любопытством заглянула ей через плечо. «Надо пройти еще один квартал», — сказала Нора, убирая карту в карман. Они пошли по Индиан Роуд. Это была тихая улочка с темными кирпичными домами, казавшимися особенно мрачными в свете тусклых желтых фонарей. Мимо медленно проехала машина, вспоров в темноту светом фар. Скоро между жилым зданием и закрытой на ночь прачечной они увидели узкую дорогу, ведущую на запад. Она была перегорожена ржавой железной цепью, натянутой между двумя чугунными столбами. По обею стороны тянулись бейсбольные площадки, тонущие в темноте. Асфальт на дороге потрескался и отваливался кусками. Сквозь трещины проросла трава и маленькие деревца. Нора снова достала карту. Ее прошлое паломничество в эти места — показала что к Виллю можно подойти только так. — Нам сюда. Они нырнули под цепь. После бейсбольных площадок следовал пустырь. Потом дорога исчезала в Энвудском парке. На ней стояло несколько чугунных фонарей, но лампы в них не горели. Норе показалось, что в платформах были отверстия от пуль. Где-то впереди, в непроглядной темноте, притаился Виль. Она решительно двинулась вперед. Кейтлин с трудом поспевала за ней. Дорога сузилась. Над головой сомкнулись деревья. Запахло мокрыми листьями. — Надеюсь, у вас есть фонарик? — поинтересовалась Кейтлин. — Да, но лучше его не включать. Дорога вела в гору. Сначала еле заметно, потом все круче. Отсюда уже были видны Гудзоновская автострада и Бейкерфилд. Женщины остановились, чтобы перевести дух. Потом дорога стала спускаться к набережной реки Гарлем. За деревьями мелькнули тусклые желтые огоньки. Кейтлин слегка толкнула нору локтем. — Это оно? — Думаю, да. Сейчас посмотрим. Чуть помедлив, они начали спускаться с холма, следуя причудливым изгибам дороги. Лес стал гуще, окончательно заслонив огни города и пустынную автостраду. Сделав еще одну петлю, дорога уперлась в старую изгородь из проволочной сетки. Скромная дыра в заборе была заделана колючей проволокой. На воротах висело объявление, коряво написанное от руки. «Частная собственность. Вход запрещен». «Вообще-то это городская улица», — заметила Нора. «И перекрывать ее незаконно. Не забудьте упомянуть об этом в вашей статье». «Не очень-то похоже на улицу», — возразила Кейтлин. «Но ведь и поселок этот не совсем легальный. Они просто захватили его». Нора осмотрела ворота. Облупленные чугунные створки — были покрыты пятнами ржавчины. Поверху шли острые штыри, половина которых была сломана или выпала совсем. Несмотря на ветхость этого сооружения, петли у него были хорошо смазаны, а цепь с замком блестели, как новые. Вокруг царила полная тишина. — Лучше перелезть через забор, — заметила Нора. «Ага — Ага. Но ни одна из них не пошевелилась. — Вы уверены, что нам надо туда лезть? — робко спросила Кейтлин. Нора молча ухватилась за ржавую сетку и, цепляя за нее носками туфель, быстро полезла вверх. Ограда была не меньше десяти футов высотой. Скобы на ее верхней кромке свидетельствовали о том, что когда-то здесь была протянута колючая проволока. Через полминуты Нора была уже на той стороне. Спрыгнув на мягкий ковер из листьев, она, чуть задыхая, сказала «Теперь ваша очередь». Кейтлин последовала ее примеру. Она была не столь ловкой но, тем не менее, сумела перевалиться на ту сторону и тихо съехать по дребезжащему металлу. «Фу!» — громко выдохнула она, отряхивая с одежды ржавчину и листья. Нора вгляделась в темноту. «Лучше пойдем по лесу», — прошептала она. «Так безопаснее». «Кто бы спорил?» Свернув с дороги, Нора осторожно пошла по дну овражка, спускавшегося с холма. Кейтрин двинулась следом, стараясь не шуршать листьями овражек резко пошел под уклон, вынуждая Нору то и дело останавливаться, выбирая дорогу. Вокруг была кромешная тьма, но Нора не вынимала фонарик. У нее были все основания полагать, что жители вилля постоянно настороже и могут заметить луч света, мелькающий в лесу. Наконец лес кончился, и они вышли на открытое пространство, окружавшее виль. Посреди него возвышалась приземистая старинная церковь, облепленная кучей беспорядочных пристроек. Холодный ветер шевелил высохшую траву. «О, Боже!» — прошептала шедшая позади Кейтлин. В этот раз Нора вышла к Виллио с противоположной стороны. Теперь она находилась ближе и могла рассмотреть детали этой примитивной постройки. В тусклом ночном свете она разглядела грубо обтесанные бревна, из которых была сложена крепость. Находящаяся в центре церковь имела несколько ярусов, каждый из которых слегка выступал над тем, что находился ниже, и походила на перевернутый декурат пугающий своим зловещим видом. Прорезанные в боковых стенах окна были расположены высоко над землей. Часть из них была заложена кирпичом, остальные заделаны бледно-зеленым корабельным стеклом или затянуты парусиной и вощеной бумагой. В самых дальних окнах горели свечи. Одно окно, небольшое и квадратное, находилось на уровне человеческого роста. Удивительно, что на Манхэттене «До сих пор существует такое место», — тихо произнесла Нора. «Удивительно, что оно вообще сохранилось. Что будем делать?» «Подождем. Посмотрим, нет ли кого вокруг. Как долго?» «Десять-пятнадцать минут. За это время сторож, если таково имеется, успеет обойти всю территорию. Потом попытаемся подобраться поближе. Старайтесь ничего не упустить. Читатели Уэссайдера не должны быть разочарованы». «Само собой», — дрожащим голосом ответила Кэтлин, судорожно прижимая к себе блокнот. Нора присела на землю. При движении амулет на ее шее слегка потерся о кожу. Потянув за цепочку, она извлекла его наружу. Он был похож на те странные предметы, которые они с Биллом находили у дверей квартиры. Такой же замшевый узелок с пучком перьев. Пендергаст просто вынудил ее надеть это, упросил всегда носить при себе какой-то фланелевый мешочек. Он был явно не из тех, кто верит во все эти вудуистские фокусы, хотя и родился в Новом Орлеане. Или она ошибается? но спрятала амулет под одеждой, надеясь, что журналистка ничего не заметила. Слабый звук, донесшийся из темноты, заставил ее насторожиться. Какой-то тихий гул, похожий на звон цикад. Скоро она поняла, что он исходит из церкви. Звук становился все громче и отчетливее, что-то похожее на приглушенное пение. Нет, не пение, скорее монотонная речь. «Вы слышите?» — придушенным голосом спросила Кейтлин. Нора молча кивнула. Звук усиливался, как бы разрастаясь. Он вибрировал, подчиняясь какому-то сложному ритму. Нора увидела, как Кейтлин, задрожав, плотнее запахнула куртку. Темп песнопения ускорялся. Оно становилось каким-то истошным, переходя в более высокий регистр. «Чёрт, не нравится мне всё это!» — пробормотала Кейтлин. Нора обняла её за плечи. «Сидите спокойно. Никто не подозревает, что мы здесь. Нас же не видно в темноте. Не надо было сюда приходить. Добром это не кончится!» Нора почувствовала, что журналистка дрожит. Сама она, как ни странно, страха не испытывала. Это была не храбрость, а скорее... Безразличие. после смерти билла она уже ничего не боялась разве может быть что нибудь хуже этого ее собственная смерть будет лишь избавлением Речитатив становился все быстрее и настойчивее а потом к нему присоединился еще один звук козлиное блиние о нет прошептала нора крепче прижимая к себе кейтлин послышался еще один жалобный крик хор голосов теперь звучал как то механически словно гудела огромная динамо-машина. Животное снова заблеяло, громко и испуганно. Нора поняла, что сейчас произойдет. Ей захотелось зажать уши, но делать этого было нельзя. «На это надо посмотреть», — решительно сказала она, поднимаясь на ноги. «Нет, погодите», — пролепетала кэтрин цепляясь за Нору. Нора резко высвободилась. «Мы за этим сюда и пришли. Пожалуйста, не надо, они нас увидят». Никто меня не увидит. Подождите. Но Нора, пригнувшись, уже бежала к церкви, скользя по мокрой траве. Прижавшись к торцевой стене, она осторожно подползла к маленькому светящемуся окну и с бьющимся сердцем заглянула в него. Побуревшая фаянсовая раковина, треснувший ночной горшок с деревянным стульчиком Старый допотопный туалет. Черт! Нора сползла вниз по холодным шершавым бревнам. одних как-то... Странно пахло дымом и мускусом. Сейчас звуки, доносившиеся из церкви, были слышны гораздо лучше. Прижавшись ухом к стене, Нора прислушалась. Слов не разобрать, однако ясно, что это не английский. Тогда на каком они голосят? На французском? Креольском? Кроме голосов, слышалось что-то похожее на топот босых ног, быстрый и ритмичный. В хоре явно был солист. Его пронзительный, вибрирующий голос перекрывал монотонное пение остальных, следуя какому-то непонятному ритуалу. Послышалось отчаянное блеяние, после чего сразу же наступила тишина. Неожиданно раздался дикий животный крик, в котором слышалось удивление и боль. Он быстро сменился булькающим звуком и долгим захлебывающимся кашлем. Потом снова стало тихо. Нора поняла, что произошло. внезапно Песнопение возобновилось. Быстрое и ликующее, оно служило аккомпанементом для восторженных воплей и главного жреца. К ним примешивались и другие звуки, похожие на хрипы и стоны, истекающего кровью существа. Чувство, как горлу подкатывает тошнота, нора жадно глотнула воздух. Этот ужасный звук неожиданно напомнил ей тот момент, когда она увидела своего мужа, лежащего неподвижно в луже крови на полу в гостиной. Она почувствовала, Что теряет сознание. Перед глазами завертелись круги. Земля стала уплывать из-под ног. Кейтлин права, не надо было сюда приходить. Эти люди, кто бы они ни были, вряд ли обрадуются чужакам. Вцепившись в стену, Нора ждала, пока к ней вернутся силы. Она вдруг поняла, что надо немедленно уходить. Повернувшись, она заметила, что у самой дальней постройки кто-то движется в темноте, пошатываясь и волоча ноги. В лунном свете мелькнуло и пропала еле различимое землистое лицо. Нора в ужасе зажмурилась, потом открыла глаза. Было тихо и темно. Пение прекратилось. Возможно, ей померещилось. Когда она окончательно решила, что это игра воображения, фигура появилась снова. Голый череп, одутловатое лицо, лохмотье. Человек словно облуждал в темноте, но в его движениях была какая-то пугающая целеустремленность. Нора вспомнила о существе, преследовавшем ее в хранилище китовых скелетов. вскочив на ноги, она бросилась к лесу. «Кейтлин!» — вскрикнула она, налетев на журналистку. «Надо быстрее убираться отсюда!» «Что случилось?» — охнула Кейтлин, испуганно съежившись на земле. «Пойдем скорей Вцепившись в ворот ее куртки, Нора насильно подняла Кейтлин с земли. Та споткнулась, и Нора была вынуждена подхватить ее. «О, Господи!» — прошептала Кейтлин, вглядываясь в темноту. Нора обернулась. К ним нетвёрдой походкой приближалась страшная фигура с опухшим искажённым лицом. «Кейтлин, бежим!» — вскрикнула Нора, дёрнув журналистку за плечо. «Что?» Но Нора уже неслась под ну овражка, волоча Кейтлин за собой. Та, казалось, была парализована страхом. Она всё время оглядывалась, спотыкалась и падала на землю. Теперь существо двигалось быстрее. Оно почти бежало в припрыжку, как зверь, преследующий добычу. До женщин уже доносилось тяжелое сопение и хрип. «Оно бежит за нами!» — простонала Кейтлин. «Заткнись и шевели ногами!» «Боже всемогущий, только бы не Феринг!» — мысленно молила Нора на бегу. Но в душе она была уверена, что это именно он. Наконец, враг кончился, а впереди показалась металлическая изгородь. «Подними задницу!» — завопила Нора, увидев, что Кейтлин поскользнулась и близка к падению. Она всхлипывала и ловила ртом воздух. Сзади послышалась тяжелая поступь. Нора схватила Кэтлин за куртку, не давая ей упасть. «О, Господи!» Подтащив Кэтлин к ограде, Нора, собрав все свои силы, попыталась подсадить ее. Журналистка стала карабкаться вверх, цепляясь за металлические звенья. Нора последовала за ней. Перевалившись через ограду, они спрыгнули на землю и побежали дальше. За их спиной что-то гулко ударилось в металл. Нора остановилась, и обернулась назад. Сердце у нее бешено колотилось. Она должна знать наверняка. — Что ты делаешь? — на бегу прокричала Кейтлин. Вынув из сумки фонарик, Нора направила его на забор. — Никого. Только глубокая вмятина там, где существо наткнулось на сетку, которая все еще продолжала раскачиваться, издавая ржавый скрип. Существо исчезло. Нора услышала, как по дороге бежит Кейтлин. Она опустилась в догонку и скоро поравнялась с запыхавшейся журналисткой. Та перегнулась пополам, задыхаясь в приступе кашля. Потом ее вырвала. Нора обняла ее за плечи. — Что это было? — наконец выдохнула Кейтлин. Нора молча помогла ей подняться. Через десять минут они уже шагали по Индиан Роуд, возвращаясь на родной Манхэттен. Нора рассеянно теребила амулет на шее. Ее не оставляло чувство страха. Перед глазами стояло жуткое существо в ушах звучал предсмертный хрип обреченного козленка в голове все время крутилась одна и та же мысль абсурдная назойливая и совершенно невыносимая. абил также кричал когда его убивали